Дата грамотность, этика и законодательство. Мир вынужден адаптироваться к росту производства данных, разнообразию способов их использования и к обращению с ними в социальных сетях. В связи с этим появляется всё больше законов и идей законов, связанных с данными. Так, например, в Евросоюзе был принят общий регламент о защите персональных данных GDPR. В последнее время часто высказываются опасения по поводу этичности так называемых алгоритмов чёрного ящика. Когда известен вход для ввода информации и выход для отображения результатов работы алгоритма, но суть процесса обработки данных остаётся неясной для наблюдателя, которая, как было установлено, могут выдавать предвзятые и даже расистские результаты. В итоге всё острее встаёт вопрос, что же со всем этим делать? И здесь тоже способна помочь датаграмотность. Чтобы понять, как именно датаграмотность способна повлиять на мир этики, давайте рассмотрим реальные примеры использования данных, чтобы разобраться, как датаграмотность может помочь нам понять, что происходит. Пример первый. Использование персональных данных. Наверняка всем вам приходилось регистрироваться на сайтах и придумывать логины При этом часто предлагается выбор. Можно создать новую учётную запись или войти в систему с существующей учётной записью Google или Facebook. В этом случае происходит обмен данными между новым сайтом и тем, где вы уже регистрировались ранее. Одни задумываются об этом, а другие даже не знают или не помнят, где и когда они регистрировались. Датаграмотность в этом случае существенное преимущество. Мы понимаем, куда отправляются наши данные, как они используются и так далее. Мы способны принимать более разумные, подкреплённые данными решения: на какие сайты заходить, где стоит регистрироваться, а где нет. Датаграмотность сразу же даёт нам возможность управлять использованием наших данных. Пример второй: использование алгоритмов. Слышали ли вы об алгоритмах чёрного ящика? Это довольно распространённый термин, означающий, как уже говорилось ранее, что никто не может увидеть внутренние процессы, происходящие при выполнении алгоритма, коды и так далее. Проще говоря, это таинственный способ производства данных, которые затем используются во многих сферах. В частности, к алгоритмам чёрного ящика относятся процессы найма в организациях, а также банковское дело, где таким образом определяется, стоит ли выдавать клиенту кредит. Как датаграмотность может нам помочь в этом случае? Если у нас всё в порядке с датаграмотностью, мы представляем себе, как используются наши данные и почему подобные алгоритмы могут выдавать предвзятый результат. У нас появляется здоровый скептицизм, необходимый для критического отношения к происходящему. Представьте себе, алгоритм определил, что вы не можете получить кредит из-за вашего почтового индекса. Неважно, что у вас отличная кредитная история, надёжная работа и так далее. Дело исключительно в почтовом индексе, потому что алгоритм рассматривает только один фактор. Датаграмотность подталкивает нас задать вопрос: справедливо ли это? Умеет ли машина учитывать внешние факторы? Способна ли она принять правильное решение? Но если принятые машиной решения постоянно оспариваются, Не лучше ли вообще избавиться от алгоритмов? Конечно же, нет. Алгоритмы помогают нам, просто не нужно слепо им следовать. Необходим человеческий фактор специалисты, обладающие датаграмотностью и способные расшифровывать результаты работы алгоритма. Только так можно убедиться, что полученная информация обеспечит правильные и справедливые решения. Пример третий. Применение законов При появлении новых законов, таких как Общий регламент о защите персональных данных GDPR, принятый в Евросоюзе, людям бывает сложно сразу перестроиться и начать их соблюдать. Честно говоря, немногие разбираются, что там написано в тексте закона. Датаграмотность помогает нам понимать новые нормы и соблюдать их. Давайте рассмотрим европейский закон о защите персональных данных в качестве примера. Как датаграмотность помогает нам быть законопослушными. Когда этот закон только вступил в силу, людям, работающим в отраслях, которых он коснулся в первую очередь, например, в банковской сфере, было сложно внедрять новые правила и следовать им. Мало кто достаточно хорошо понимал, почему всё это нужно делать. Сотрудники просто делали то, что им говорят, не улавливая смысла собственных действий. И снова на помощь приходит датаграмотность. Если вы умеете читать данные, работать с ними, анализировать их, новый закон уже не кажется чем-то непонятным. Его внедрение проходит более гладко, а сотрудники организации, ответственные за введение новых правил, могут объяснять другим, почему это необходимо. Я помню, как после принятия GDPR стало появляться всё больше и больше соглашений, которые нужно было подписывать, но я понимал, что происходит. Поэтому с удовольствием ставил свою подпись там, где считал необходимым. Для тех, кто не работает в сфере данных, это могло показаться нарушением привычного хода дел. А необходимость подписывать одно согласие на обработку данных за другим наверняка лишь раздражала. В результате возникали сбои в работе множества организаций, так как люди задавали всё больше вопросов. Но если сотрудники обладают датаграмотностью, Для них очевидна польза таких мер безопасности, поэтому они спокойно воспринимают появление новых необходимых норм и обеспечивают их эффективное внедрение. Пример четвёртый. Этичное использование данных. Что можно сказать о нашем собственном использовании данных в принятии решений? Какими этическими нормами мы должны руководствоваться, чтобы никому и ничему не навредить? Люди часто принимают решения, руководствуясь личными предубеждениями в отношении данных. Взгляните на политику и думают другие примеры ни к чему. Каким образом датаграмотность помогает нам осознавать собственную предвзятость и необъективность, а затем планомерно минимизировать их влияние на наши решения? Гарантирует ли датаграмотность, что мы используем данные этично? В мире данных К сожалению, можно очень часто столкнуться с мошенничеством, неэтичными решениями и подтасовкой данных в чьих-то личных интересах. Датаграмотность и способность понимать, где и как данные могут быть источником злоупотреблений, помогают нам принимать верные решения. Мы в состоянии заметить, когда сами неосознанно искажаем данные и вовремя принять меры. Датаграмотность развивает критический взгляд на всё. помогая бороться с собственной необъективностью и предотвращать неэтичное использование данных. Кроме того, мы можем распознать, когда другие люди подкрепляют данными свою точку зрения, но не показывают нам всей картины. А этим, как всем нам известно, особенно грешат некоторые политики и СМИ. Если говорить об этике и законодательстве в сфере данных, мир ещё в самом начале пути. Но на лицо всё больше и больше попыток регулирования данных, и они всё чаще и чаще оказываются успешными. Чтобы подкрепить и развить этот успех, недостаточно просто принимать законы и нормы, нужно работать над распространением датаграмотности среди широких слоёв населения. Благодаря этому люди смогут увидеть важность новых норм и смогут использовать данные грамотно и эффективно. Краткое содержание главы Как мы узнали из первой главы, количество данных в мире растёт с каждым днём и растёт всё быстрее. Мир данных огромен, у него множество граней, о которых и рассказывается в этой аудиокниге. Путешествие вашей организации в этот мир должно начинаться со стратегии в сфере данных и аналитики. И тогда различные элементы сложатся в прекрасную картину, как детали мозаики. В этой главе мы рассмотрели тему датаграмотности с помощью образа зонтика. Невозможно упомянуть обо всех областях применения датаграмотности, но главного мы коснулись. Изучая тему более подробно, мы сможем вернуться к этим областям и захватить ряд других.